Глава одиннадцатая. Приятно познакомиться, Анна. «Шах!» Блокирую его короля. «Пятнадцать ходов, быстро!» «Мат!» Откидываюсь на спинку кресла. «Да, мне с тобой уже не тягаться!» Дедушка смеется, переворачивая доску. «Уже уходишь?» Отставляю чашку и поднимаюсь. «Да, прости, у меня есть еще дела на сегодня!» Нужно заглянуть в университет, меня долго не было, и теперь я единственный, не расписавшийся в документах. Не хочу затягивать. Три месяца стажировки в Лондоне прошли слишком быстро. Я не соскучился по этой стране и городу. Дед одобрительно закивал. Я приехал к нему сразу с самолёта, он давно просил помочь разобрать документы, хотя это лишь отговорка, чтобы вызвать меня. Я ничего не имею против общения с родственниками, но не люблю делать это слишком часто». Мы не сходимся характерами, и постоянные расспросы о моей личной жизни порядком надоедают. Прекрасно. Тогда занеси Владимиру, он забыл. Проспал и спешил на совещание. Кивает в сторону массивной папки. Дядя в своем репертуаре с его рассеянностью удивляет, как он еще не потерял голову. Хотя стоит отдать ему должное. с из него отличный. Есть чему поучиться. Когда вернется твоя мать? Она не подходит к телефону? «Дед, хоть и в почетном возрасте, но старается держать своих детей под контролем. Он тот, кто вывел нашу семью на новый уровень. Его авторитет не поддается сомнению». «Без понятия. Мы давно не общались. Мой характер схож с ее. Мама также не переносит все эти родственные общения, а особенно посиделки. Она слишком занята работой, чтобы уделять время всякой мелочи. Если нет проблем, то нет повода для общения». Кидая папку на пассажирское сиденье. Сегодня нужно уладить все скопившиеся дела. Не переношу бардака, особенно если он в голове. Уважаемый ректор, захожу в кабинет дяди. Вы кое-что забыли, поднимаю руку. Давай без этой формальности. Рад тебя видеть, Егор. Отец уже звонил, сказал, что приедешь. Спасибо. Тянет руку для рукопожатия. Отвечаю. Но ты ведь сейчас в деканат, захвати папку с собой, это для них. Мои услуги дорого стоят. Уверен, что расплатишься. адам все, что у меня есть, улыбается и возвращается на свое рабочее место. Хотя, ты и так знаешь, что все твое. Ты получил мое письмо? Да. Я проверю сервера, но не сегодня. Нужен совет? Не привык давать советы, если их не просят. Кивает. Уволь тех, кто за них отвечает, раз не уверен. Ты управляешь лучшим университетом страны, а сильнейшее направление а сервера постоянно летят. Позорно. Бьешь по больному. Я понял тебя. Обязательно воспользуюсь советом, если поможешь найти подходящих людей. А вообще, в нашей семье есть гений IT. Университету не о чем беспокоиться. Лезь не твоя сильная сторона. Еще увидимся. Вот же мелкий, закрывая дверь, не дослушивая его. И так знаю, что скажет. Мелкий засранец. Его любимое выражение. Спасибо. Из деканата выходит девушка, сжимая в руках стандартный набор первокурсника. Каждое ее дергающее движение показывает, как сильно она нервничает. Чуть не врезаясь в идущего ей навстречу преподавателя, быстро идет в сторону лестницы. Стандартная реакция. У нее высокие баллы. Она на отлично сдала все проходные экзамены. Что ж, можно порадоваться, что на нашем факультете будет еще одна сильная студентка. Обидно, когда девушек отодвигают на задний план. Ненавижу все эти гендерные стереотипы. Доносится до меня, прежде чем я открываю дверь. Я закончил с делами быстрее, чем предполагал, поэтому причин не соглашаться на встречу с другом нет. Сережа должен был лететь в Лондон со мной, его отец настаивал на этом, но друг решил остаться в городе и посвятить лето отдыху. У нас разные взгляды на жизнь, но это не мешает общению. «Значит, ты окончательно решил перебраться за границу?» Делает затяжку и протягивает мне. «Я не приверженец здорового образа жизни, но и подобным не балуюсь. Не вижу смысла. Быстрое удовольствие, которое резко сменяется раздражительностью. Поэтому жестом показываю убрать. Не окончательно, но планирую. Больше перспектив. Но сначала нужно закончить с образованием». «Перспектив? Да у тебя они есть везде. Просто оглянись. Салон заполняется его смехом. «Даже мой отец тебя с удовольствием оторвет как лакомый кусочек. А ты знаешь, насколько он придирчив». Я слушаю. На мое внимание привлекли две фигуры на улице. Удар. Одна из фигур падает рядом с авто. «Какого?» Серый тянется открыть дверь. «Подожди». Кладу руку на плечо, останавливая. Гашу свет в салоне. Теперь видно лучше. Учитывая тонировку, они нас не видят вообще. Две девушки. Со стороны, откуда пришли, быстро приближается Еще несколько фигур по формам мужчины. Похоже, кто-то попал. «Чего ждать? Эта овца мне зеркало снесла своей тушей!» Грубость его второй язык. Моя память редко подводит. Та, что ниже, была сегодня в университете. Это про нее я слышал в деканате. Снова дрожит, но в этот раз не от нервов. о А я знаю, то растяпу она с нашего универа. «Похоже, пора размяться», — открываю дверь. «Проблемы?» Серый сходу вырубил одного. С этими мужиками проблем точно не будет. Замечаю, как девушки быстро ретируются. Правильное решение. Для нас найти их не составит проблем, а смотреть на это шоу нет смысла. Один из мужиков бросается на меня, резко отхожу в сторону, и он летит на землю. С алкоголем явно перебор. Несколько ударов, и вся эта гоп-компания уползает, вытираясь кровью. Может, мы и не выглядим, как профессиональные качки, но удар поставлен как нужно. Года тренировок. Убирая руки в карманы. Вот же, свалили! Выдохни. Взгляд падает на асфальт. Растяпа. В моих руках паспорт. Анна, значит. Что, Жаня, приятно познакомиться.